на восемьдесят валентина научиться защищать себя на сколько процентов ева на сорок поясню что мы ищем самый низкий процент выполнения кармической задачи именно разница между ста процентами наилучший сценарий и самым низким переходит в текущую жизнь евы переходит в виде проблем с мужем из за кармической задолженности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 На сколько процентов были бы тогда реализованы кармические задачи? Ева, испытание терпением десять процентов. Ухудшился показатель, отвага девяносто процентов. Улучшился процент. Смелость и защита себя шестьдесят процентов. Немного улучшился. Защищать других шестьдесят процентов. Ухудшился. Поясню, что мы ищем альтернативный сценарий, который вместо сорока процентов защитить себя